Когда французские и английские отцы вырыли из земли свои томогавки, лисица встал в ряды махоков и выступил против своего собственного племени. Бледнолицые выгнали краснокожих из тех лесов, в которых они охотились. И теперь, когда индейские племена воюют, их ведет белый человек».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 и жгучий напиток привел его в хижину Мунро. «Пусть дочь Седовласова скажет, что сделал вождь». Он не забыл собственных обещаний и поступил справедливо, наказав виновного. Ответил бесстрашная девушка. «Справедливо!» повторил индеец, бросая злобный взгляд на ее спокойное лицо.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 нанесенную тебе Мунро. Разве не достоиннее храброго мужа пойти прямо к нему и потребовать удовлетворения? — Руки бледнолицых длинны, их ножи остры, — ответил дикарь и злобно засмеялся. — Зачем лисице становиться под выстрелы воинов Мунро, когда в руках Гурона душа Седовласова?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 Светлоглазая вернется на берег Хорикина и все расскажет старому вождю, если только темноволосая девушка поклянется именем великого духа своих прадцев не солгать. А что я должна обещать? – спросила Кора, сдерживая ярость уземца своей женской гордостью и спокойствием. Когда магуа?